Ночь. Один час пятьдесят шесть минут. И так самовнушение действует безотказно, если приложено искреннее желание преуспеть. Задание себе лучше давать на ночь, на звучащие качества. Власть над собою, овладение собой — единственный путь к беспредельному могуществу духа. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. И никто и ничто не может помешать процессу достижения этого могущества, ибо процесс этот невидим и происходит внутри. Власть человеческая не распространяется на эту невидимую миру работу, и только дух, идущий к архатству, понимает, что он и только один он — владыка своей собственной мощи. Ученик, избравший путь могущества духа и знающий, как достигать, не останавливается ни перед чем даже самым труднейшим для достижения огненной цели своей. Но вот совершается чудо, что-то происходит внутри, и труднейшее, почти недостижимое, становится вдруг возможным и достижимым. Себя преодолевая в себе, идет от победы к победе победитель суждённый. Я говорю тебе, сын мой, могущество духа не сказка, но следствие малых побед, побед, ставших большими и роста сокровища камня. Ты чувствуешь верно? Победа достигнем с тобой, ибо вместе идем к нашей цели.